Будем больше говорить об этом, дитя моё, сказал он. Вы ещё слишком молоды, чтобы отличать хорошее от худого. Знаете, что я никогда не сочинял лучшей проповеди, чем та, которая имела не счастье заслужить ваше хулу. Мой разум, слава превышнему, ничуть ещё не утратил своей прежней силы. Отныне я буду осмотрительнее в выборе наперсников. Мне нужны для советов более способные люди, чем вы.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 Как он то встречал лиценцата, которому оказал услугу, и чем тот отплатил ему за это. Я вышел из кабинета, проклиная капризы, или вернее, самомнение архиепископа, и не столько огорчился потерей его милости, сколько сердился на него. Некоторое время я даже колебался, брать ли мне или не брать 100 дукатов, но, поразмыслив, как следует, не стал валять дурака. Я решил, что эти деньги не лишают меня права выставить Прилата в смешном свете, и мысленно дал клятву не пропускать такого случая всякий раз, как при мне, зайдет речь об его проповедях. Итак, я отправился к казначею за ста дукатами, но не сказал ему ни слова о том, что произошло между мной и его господином. Затем я разыскал Мелькиора де ля Ронда, чтобы проститься с ним навеки. Он слишком любил меня, чтобы не посочувствовать моему несчастью. Лицо его омрачило с печалью, в то время как я описывал ему свою неудачу. Несмотря на почтение, которым он был обязан архиепископу, старый слуга не смог удержаться, чтобы не высказать ему порицания. Но когда я в сердцах поклялся отомстить Прилату и сделать его посмешищем всего города, то мудрый Мелькиор сказал мне, Поверьте мне, мой добрый жильблаз, проглотите обиду. Люди простого звания должны почитать вельмож даже тогда, когда имеют основание на них жаловаться. Я готов согласиться, что среди знатных господ существует немало пошляков, вовсе не достойных того, чтобы их уважали. Но они могут повредить, и их надо бояться. Я поблагодарил престарелого камерлакея за добрый совет — и обещал им воспользоваться, после чего он сказал мне, «Если отправитесь в Мадрид, то навестите моего племянника Хосе Наварро. Он состоит Тафель-де-Кером при сеньоре Балтасаре де Суньига и, смею сказать, достоин вашей дружбы. Он прямодушен, энергичен, предупредителен и услужлив. Мне хотелось бы, чтобы вы с ним познакомились». Я отвечал ему, что не примену навестить Хосе Наварро, как только пребуду в Мадрид, куда я твердо собирался отправиться. Затем я вышел из архиеписковского дворца с намерением никогда туда не возвращаться. Будь у меня лошадь, я немедленно покинул бы Толедо. Но я продал ее в эпоху своего фавора, полагая, что она мне больше не понадобится. Я нанял по этому меблированную комнату, решив побыть ещё месяц в Гренаде, а затем отправиться к графу Полану. Так как приближалось обеденное время, то я спросил у хозяйки, нет ли по соседству какой-либо харчевни. Она отвечала, что в двух шагах от её дома находится отличный трактир, в котором прекрасно кормят и куда ходят много приличных господ. Попросив указать мне его, я вскоре туда отправился. И вошёл в большую залу, походившую на монастырскую трапезную. Человек 10-12 сидели за довольно длинным столом, покрытым грязной скатертью, и беседовали, поглощая свои скромные порции. Мне подали такой же обед, который во всякое другое время заставил бы меня пожалеть о приладской кухне. Но я был так зол на архиепископа, Что убогие кушания моего трактира казались мне предпочтительнее роскошного стола, которым я у него пользовался.